Известно, что в сражении у врат среди обитателей теплых земель присутствовал великий чаропевец-чужеземец, но чтобы творить заклинания, певцу нужен инструмент. Он махнул невероятно длинной конечностью в сторону соседнего купола. «Возможно, вон тот!» Джон Том даже не взглянул на Адуару. «Ну, возможно». «А может, это маленькая флейта, с которой я никогда не расстаюсь?» Его рука исчезла под рубашкой. Два стража немедленно бросились к выходу. В замешательстве они устроили свалку у кромки воды. Прежде чем туда юркнуть, гигантский водяной жук снаружи с трудом зашевелился, ворочая клешнями. Длинный вздрогнул, но не сдвинулся с места и расслабился, когда увидел, что правая рука Джон Тома все еще под рубашкой. «Маленькая шутка?» «Понятно». Он добавил что-то еще и повернулся, чтобы посмотреть, что делается у входа. Стражи с опаской вглядывались в заполненный воздухом купол, Джон Том не до конца понял своего собеседника, но кое-что из сказанного прозвучало как ругательство, выдавленное из разговорной трубочки, ругательство, исполненное презрение. Под уничтожающим взглядом своего начальника стражи вернулись. Их вид, насколько это возможно было понять, был не особо довольным. Как ни в чем не бывало, броненосный снова обратился к Джон Тому. На завтра приготовлено специальное транспортное средство. Туда войдет микропомещение, подобное этому, так что мы в безопасности проследуем под водой до Куглуха. Между зелеными всхолмиями и здешними местами множество речек и тихих озер. Нам не следует слишком часто обнаруживать своего присутствия. Любая возможность побега для вас исключена, зато насладитесь путешествием». «Смотрите, как мы вас балуем!» «Надкормленные тельцы!» — буркнул Джонтон. «А как вы собираетесь перебраться через горы Зарита?» «Существуют подземные реки, текущие сквозь массив. Нам они известны. Ты тоже их увидишь. Правда, поделиться этой информацией тебе ни с кем не придется. У меня есть к тебе вопрос, человек». «Что тебе нужно здесь, на юге, в такой дали от дома, что находится за вратами?» Мадж показал большим пальцем на Джон Тома. «Этот тип, он один из этих полоумных туристов, слыхал о таких? Потащился смотреть разные там чудеса, природы и все такое. А ты? Я-то? Да так ерунда. Я, наверное, тоже ненормальный. Иначе что мне здесь делать?» С этими словами он шлепнулся на тростники с выражением крайнего раздражения на морде, явно отказываясь отвечать на дальнейшие расспросы, хоть убей его на месте. — Твоя личность весьма должна быть интересна, — заметил Длинный. — Занятно будет поразвлечься беседой с тобой во время пути. Боюсь вас огорчить, — сухо сказал Джон Том. — Не имею ни малейшего желания разговаривать с хладнокровными убийцами. — Вовсе не хладнокровными. Ты разочаровываешь меня. Я предполагал более просвещенную реакцию с твоей стороны. Он сделал какое-то движение, которое могло сойти из-за пожимания плечами, а может и за что другое. На окончательный приговор это не возымеет действия. «Твоя судьба предопределена». С достоинством он повернулся и скрылся в тамбуре, неотступно сопровождаемый своими упитанными спутниками. Водяной жук-сторож отплыл с уважением, пропуская троицу. Джон Том посмотрел вслед длинному, который поплыл к строениям, расположенным ниже. Со стороны входа раздался всплеск. Огромные жвалы водяного жука вне воды выглядели еще внушительнее. «Ты останься!» — хрюкнула голова хрипло, после чего чудище дернулось обратно, чтобы возобновить неподвижную вахту. Купол снова залил водой, и подводная тюрьма стала еще более сырой. «Он сказал завтра», — пробормотал Джон Том, вглядываясь в водяные небеса. «Снаружи уже сгущались сумерки, потому что солнце ушло за горизонт. У нас не так много времени». «У нас совсем нет времени, кореш. Мы обречены. Мадж, никогда не говорит так. Я отказываюсь это признавать. Да влипли, нечего сказать». Выдор отвернулся, оплакивая свою судьбу. И в самом деле, похоже, выхода не было. Даже если бы им удалось проскользнуть мимо чудовищного стража, их передвижение в воде заметил бы любой представитель подводной колонии чувствительной к вибрации. Если в куполе пробить дарух, лынет вода и преградит путь к спасению. Кроме того, чтобы сделать что-то с этим мрачным клейким материалом, «Нужна по меньшей мере неделя объединенных усилий Джон Тома и Маджи, имеющих только ногти и клыки». Все это напоминало клетку, надежно оборудованную сигнализацией. Им оставалось покориться судьбе. Мысль о побеге не оставляла Джон Тома, однако к моменту окончания вечерней трапезы Приготовленный их тюремщиками юноша вынужден был признать, что его богатое воображение не способно изобрести не только никакого плана, но даже намека на него. Пожалуй, на этот раз матч был прав. Они влипли. Может, подвернется возможность удрать во время их путешествия в куглух? В таком случае бессонное бдение только снижает их шансы. Коврик на полу был мягким. Но от этого не становилось легче. «А где же второй?» — взволнованно спросил чей-то скрижещущий голос. Джон Том открыл глаза. Снаружи снова лился свет, но очень слабый. Солнце только вставало. Холодный сырой воздух заставил юношу поежиться. Приподнявшись на подстилке, он попытался приспособиться к слабому освещению. Вокруг нервно суетились водяные жуки, Они исследовали стены, обнюхивали пол, рвали циновки вокруг Джон Тома, каждый был вооружен шестидюймовым кинжалом, он насчитал не менее дюжины этих тварей, позади них мельтешили еще двое, разбрызгивая воду, появившуюся из-за их недавнего вторжения. По мере того, как его сознание прояснялось, Джон Том разобрался, что они не просто суетились... А были очень возбуждены. Ближе к выходу стоял длинный жук. Рядом копошились его бестолковые помощники. С кинжалами наголо они изучали внутренность купола. Тут слова, произнесенные броненосным, продравшись сквозь полусонные мысли молодого человека, обрели смысл. «Мадж!» Джон Том встал на четвереньки и пощупал место, где прошлой ночью сидел выдор. «Мадж!» В комнате все еще держался стойкий мускусный запах, который вместе с вмятиной на коврике был всем, что осталось от выдра. Когда юноша поднялся, его сразу же окружили трое водяных жуков, вооруженных мечами. Сопоставив факт отсутствия Маджа с их возбуждением, он пришел к очевидному заключению. «Выдр сбежал». Восходящее солнце все ярче освещало картину безуспешных поисков, а улыбка от Джон Тома становилась все шире. Броненосные уже сбились с ног, но ну, все-таки количество потайных мест под куполом было очень ограничено. Каким-то образом Выдору удалось улистнуть, не разбудив товарищей и не потревожив гигантского сторожа. Джон Том не сердился на Маджи за то, что тот не разбудил его. Разумеется, каков бы ни был способ побега, он наверняка не годился для неповоротливого человека, иначе выдор вытащил бы их обоих. Джон Том отказывался думать иначе. Впрочем, это справедливо, даже очень справедливо, что втянутому в эту авантюру помимо своей воли выдору суждено было спастись. Но долго смаковать у смех Маджа не пришлось, ибо над молодым человеком уже возвышалась долговязая фигура. Яркие глазки внимательно уставились на одинокого узника, и все тот же голос повторил вопрос, который с минуту назад он задавал своим подчиненным. «Где второй?» «Низенький меховый раб». "Ну не раб», — с вызовом ответил Джон Том. «А что до того, где он, почему бы вам самому не поползать здесь и не посмотреть с просвещенной точки зрения?» Броненосный не обратил внимания на дерзость Джон Тома. «Говори, или тебе оторвут конечности». «Как? И императрица лишится удовольствия? Ну, впрочем, не важно. О том, где он, я знаю не больше вашего. Я спал» и из глубокого сна меня пробудил шум, который вы здесь подняли. Вы были тут, а матч удрал. Куда он скрылся, я понятия не имею. Не думаю, что это так, но ты прав. Это уже не важно. Для нас имеешь значение только ты. В куглухе тебя встретят с радостью, а побег мехового — досадное недоразумение. И все!» Он взмахнул длинной лапкой. Хитин сверкнул на свету. Несколько мелких рабочих насекомых протаскивали через вход нечто длинное прямоугольной формы. Выглядело сооружение довольно громоздко и напоминало гроб. Но Джон Том понял, что это предназначалось для него живого, а не для его останков.